Глава пятая. Принцип номер пять. Мыслить в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что основополагающим критерием нашего успеха станет акционерная стоимость, которую мы создадим в долгосрочной перспективе. Безос, письмо акционерам, 1997 год. Мы трудимся над тем, чтобы создать нечто важное для наших клиентов, нечто действительно значимое о чём потом мы расскажем нашим внукам». Безос, письмо акционерам, 1997 год. В 1989 году, когда до рубежа тысячелетий оставалось 11 лет, изобретатель и инженер Дэнни Хиллис был глубоко разочарован тем, как люди воспринимали будущее. Всю жизнь он слышал разговоры о 2000-м, словно это было единственной мерой будущего. Все только и говорили о том, что произойдет в двухтысячном году, но никто не говорил, что будет после этой даты. Создавалось впечатление, будто с каждым прошедшим годом будущее сокращается на год. В то время как большая часть мира сосредоточилась на двухтысячном и так называемой проблеме Y2K, строились апокалиптические прогнозы, что может произойти в результате компьютерного сбоя при переходе на нестандартную дату. Однако на деле все компьютеры были своевременно перепрограммированы, и катастрофы не произошло. Хиллис хотел побудить людей заглянуть дальше ментального барьера тысячелетия. Для этого он решил построить так называемые Ten Thousand Year Clock — десяти тысячелетние часы. Десяти тысячелетние часы — это уникальный часовой механизм, работающий на механической энергии, получаемой от солнечного света, а также от людей. Согласно задумке, каждый посетитель должен будет немного подзавести этот гигантский механизм. Как предполагает их название, часы рассчитаны на 10 тысяч лет службы при минимальном техническом обслуживании. На сегодняшний день Хиллис уже разработал конструкцию часов, доработал и протестировал ее на макете, изготовил полноразмерные детали и сейчас занимается сборкой механизма в глубокой пещере в горах Западного Техаса. В отличие от большинства обычных часов, отмеряющих секунды, 10 000 часы тикают раз в год, их стрелка передвигается раз в 100 лет, а звонят они раз в тысячелетие. Большинство ныне здравствующих людей вряд ли доживут до того момента, когда стрелка передвинется в первый раз. Вот что написано на сайте проекта. «Зачем кому-то строить часы внутри горы с расчетом на то, что они прослужат десять тысяч лет? Одна из причин именно для того, чтобы люди задавали себе этот вопрос и, отвечая на него, начинали мыслить в таких категориях, как «поколение» и «тысячелетие». Если существуют часы, которые будут работать десять тысяч лет, разве не должны мы позаботиться о том, чтобы наша цивилизация просуществовала, по крайней мере, так же долго? Если часы будут продолжать отмерять время еще столетия после вашей смерти, почему бы не начать сегодня проекты, которые завершат будущие поколения? Как однажды спросил известный вирусолог Джонас Солк, насколько хорошими предками мы будем. А вот что говорит об этом сам Хиллис. Я не могу представить себе будущее, но я забочусь о нем. Я знаю, что я — часть истории, которая началась задолго до меня и будет продолжаться еще долго после того, как уйдут люди, которые знали обо мне. Я убежден, что живу во времена важных перемен и ощущаю свою ответственность за то, чтобы эти перемены изменили мир к лучшему. Я сажаю желуди, понимая, что не увижу выросших из них дубов. Компании должны быть хорошими предками для будущих инвесторов и сотрудников. Учитывая огромное давление, которое сегодня испытывают компании в плане обеспечения красивых квартальных и даже ежемесячных показателей деятельности, таких как прибыль и объемы продаж, им легко стать жертвой собственной мини-версии краткосрочного кризиса. Даже небольшое краткосрочное падение показателей ниже некоего порога может привести к закрытию кредитных линий. А неспособность дотянуть до спрогнозированные Уолл-Стрит прибыли на акцию даже на несколько центов может резко обрушить стоимость публично торгуемых акций. Прогресс, безусловно, необходимо измерять как на длительных, так и на коротких временных интервалах. Но возникает вопрос: не оказывают ли эти искусственно введенные краткосрочные измерения неоправданно большое влияние на подход компаний к ведению бизнеса? И причем тут десяти тысячелетние часы? Дело в том, что Джефф Безос — мастер долгосрочного мышления. Безос лично вложил в строительство десяти тысячелетних часов 42 миллиона долларов и выделил на территории своих техасских владений участок в горах, где сейчас монтируется их первая полномасштабная версия. Как написано на сайте проекта, он также принимает активное участие в разработке полного спектра сопряженного с часами опыта. Но 10-тысячелетние часы — не просто тщеславное причуда парня с кучей денег, которые не знают, куда их потратить. В интервью с Безосом, опубликованном на Wired.com в 2011 году, Дилан Твенни сказал, «Для основателя Amazon.com Джеффа Безоса эти часы — не просто символ престижа. Это символ долгосрочного мышления. Он надеется, что строительство этих часов побудит человечество изменить мышление, заставит наших потомков больше думать о будущем, чем мы». Стоит отметить, что сам Безос заглядывает в будущее гораздо дальше, чем большинство генеральных директоров компаний из списка Fortune 500. Безос в интервью пояснил, пока эти часы будут отсчитывать время, перестанут существовать Соединенные Штаты. Целые цивилизации переживут взлет и падение, будут изобретены новые правительственные системы. Невозможно представить, как изменится мир, пока тикают эти часы. Таким образом, 10-тысячелетние часы — не просто любопытный инженерный проект стоимостью 42 миллиона долларов. Их цель — побудить всех нас задуматься над вопросом, насколько хорошими предками мы окажемся для наших потомков, которые будут жить спустя много лет после того, как перестанут тикать наши собственные биологические часы. И, в частности, делают ли наши сегодняшние подходы к ведению бизнеса нас хорошими предками для будущих инвесторов и сотрудников? Я не мог не задаться вопросом, как предприниматели могут привить в своих компаниях долгосрочное мышление такого рода. К счастью, Безос дает ясный ответ на этот вопрос в своих письмах акционерам, особенно в своем первом письме 1997 года. Долгосрочное мышление в письмах акционерам. Письма акционерам свидетельствуют о том, сколь важным считал Безос подход к ведению бизнеса с учетом долгосрочных интересов. И сколь привержен он был идее создания долговременной стоимости для акционеров, даже если это сопряжено с определенными жертвами в краткосрочной перспективе. Так, в своем первом письме акционерам 1997 года Безос посвятил целый раздел долгосрочному мышлению как основополагающему подходу Amazon к ведению бизнеса. Он открыто предупредил акционеров, что считает квартальные показатели прибыли и продаж, которым Уолл-стрит придает столь большое значение, второстепенным делом и будет сосредотачивать все внимание и ресурсы на долгосрочных целях. Мышление в долгосрочной перспективе пропитывает менталитет и культуру Амазон с первых дней ее существования. Сегодня это так же верно, как и 20 лет назад. Еще в 1997 году, когда Amazon была корпоративным младенцем и старалась привлечь инвестиционный капитал, Бесес говорил о важности долгосрочного мышления. И что поразительно — Его последние письма акционерам и предпринимаемые компании шаги свидетельствуют о том, что акцент Amazon на долгосрочном мышлении только усилился. На перекор Wall Street. Amazon подает пример Apple. Amazon одна из тех немногих компаний, которая может пренебречь одержимостью Wall Street квартальными показателями и сосредоточиться на долговременном видении и целях. Бизнес изначально выстраивал свой бизнес на фундаменте долгосрочного мышления, то, к чему сегодня пытается прийти Apple. Конечно, перестроить устоявшуюся систему и культуру гораздо сложнее, тем более находясь под колоссальным давлением со стороны Уолл-стрит. но ну перед глазами Apple есть убедительный пример. Amazon наглядно показывает, что долгосрочный подход работает, причем очень успешно. В декабре 2018 года бизнес-обозреватель Джон Столл опубликовал в The Wall Street Journal статью под заголовком «Компаниям трудно мыслить в долгосрочной перспективе». «Компании стоят перед трудным выбором», — писал Столл. С одной стороны, они хотят реализовывать долгосрочные стратегии, которые могут окупиться через много лет. С другой стороны, Уолл-стрит далеко не всегда доброжелательно реагирует на такие шаги. В частности, он указал на резко негативную реакцию инвесторов Apple, когда компания объявила о решении отказаться от практики публиковать цифры квартальных продаж по отдельным подразделениям, поскольку 90-дневные показатели продаж Mac или iPhone не отражают запас прочности этих продуктовых линеек. Во что обошлось Apple — смелое решение пойти наперекор Уолл-стрит с ее одержимостью квартальными показателями? В день объявления, 2 ноября 2018 года, ее акции рухнули в цене на 6,6%, уменьшив рыночную капитализацию компании на 71 миллиард 190 миллионов долларов. Чтобы вы лучше представляли, о чем идет речь, за один день Apple потеряла больше, чем полная рыночная капитализация таких компаний, как Biogen IDEC, 71 миллиард 170 миллионов долларов. Kraft Heinz 67 миллиардов 180 миллионов долларов. Charles Schwab 66 миллиардов 400 миллионов долларов. Fedex 63 миллиарда 450 миллионов долларов и многих других компаний из индекса S&P 500 по состоянию на 30 сентября 2018 года. Другими словами, любая из этих компаний могла в одночасье прекратить свое существование. И это не обрушило бы индекс S&P 500 настолько, как решение Apple сосредоточиться на долгосрочных показателях в отчетности по отдельным продуктам. Стол назвал это дерзким шагом в противоборстве между краткосрочным и долгосрочным мышлением на Уолл-Стрит. Безос изначально пошел наперекор Уолл-Стрит, где не любит долгосрочного мышления, и создал компанию, которая оказалась в состоянии игнорировать влияние квартальных показателей и краткосрочное падение цены своих акций. Даже в очень тяжелые времена, как, например, после краха доткомов, когда скептики называли компанию Amazon пузырь и Amazon конец, Возможно, теперь они изменили свое мнение. Кроме того, Amazon противостоит этой тенденции, жертвуя показателями годовой прибыли, чтобы инвестировать в долгосрочную лояльность клиентов, продукты и рыночные возможности, которые будут приносить прибыль не только в следующем году, но и многие годы в дальнейшем. Долгосрочное мышление — позволяет Amazon сосредоточиться на действительно важных показателях. В случае Amazon это рост выручки и рост клиентской базы. Ее стратегия инвестирования в непрерывное улучшение обслуживания клиентов приводит к высокому уровню повторных покупок и укрепляет бренд. Безос предупреждает потенциальных инвесторов, что им не стоит вкладывать деньги в Amazon, если их инвестиционная философия несовместима с долгосрочным мышлением. Причем он сделал это в первом же письме акционерам 1997 года, написанном всего через три года после основания компании, в то время как большинство стартапов лезут из кожи вон, чтобы привлечь инвесторов. Но для Безоса фокус на долгосрочной перспективе был более важным приоритетом, чем привлечение инвесторов. Мы хотим рассказать вам про наш фундаментальный подход к управлению и принятию решений, чтобы вы, наши акционеры, могли сделать вывод, насколько он соответствует вашей философии инвестирования. Безос, письмо акционерам, 1997 год. Такое мышление противоречит традиционным ожиданиям Уолл-стрит в отношении публичной компании. Но Безос не собирается идти на поводу. Он по-прежнему отдает приоритет перспективному развитию бизнеса перед краткосрочными показателями квартальных прибылей Мыслить в долгосрочной перспективе — когда мир вознаграждает краткосрочное мышление. Переход от рутины краткосрочного мышления к долгосрочному мышлению может быть болезненным для компаний, особенно для публичных. Можно столкнуться с такой же негативной реакцией рынка, как Apple. Но чем раньше и при меньших размерах бизнеса начать этот переход, тем легче перестроить корпоративный менталитет и освободиться от внешнего давления со стороны инвесторов и аналитиков, требующих хороших квартальных показателей прибыли и ежемесячных объемов продаж. Apple — хороший пример. В 2018 году компания набралась смелости и объявила, что перестает публиковать цифры квартальных продаж по отдельным подразделениям, поскольку эти показатели продаж не отражают реального положения дел с этими продуктами. Я подозреваю, что многие годы компания послушно делала то, что хотела от нее Уолл-стрит, в глубине души понимая, что все это — пустая трата времени и сил и не может служить сколь-нибудь точной меры ее успеха. Только представьте, сколь удручающе для Apple было видеть, что ее рыночная стоимость колеблется на миллиарды долларов в зависимости от этой, в лучшем случае, малозначительной характеристики. Фокус на долгосрочной перспективе не всегда давался легко Amazon. В 2000 году на рубеже веков Безос написал акционерам честное и жесткое письмо, в котором еще раз подчеркнул свою непоколебимую приверженность долгосрочному мышлению. «Нашим акционерам». Ух, это был тяжелый год для многих участников рынка капитала, в том числе и для акционеров Amazon.com. На момент написания этого письма наши акции упали в цене более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, почти во всех отношениях Amazon.com сейчас гораздо прочнее стоит на ногах, чем когда-либо раньше. В 2000 году мы обслужили 20 миллионов клиентов по сравнению с 14 миллионами в 1999 году. В 2000 году продажи выросли до 2 миллиардов 760 миллионов долларов с 1 миллиарда 640 миллионов долларов в 1999 году. Предварительные операционные убытки — В четвертом квартале 2000 года сократились до шести процентов продаж по сравнению с двадцатью шестью процентами за аналогичный период тысяча девятьсот девяносто девятого года. Предварительные операционные убытки в США в четвертом квартале 2000 года сократились до двух процентов продаж по сравнению с двадцатью процентами за аналогичный период тысяча девятьсот девяносто девятого года. Средний чек в расчете на клиента в 2000 году увеличился на девятнадцать процентов и составил 134 доллара. В 2000 году воловая прибыль выросла на 125%, до 656 миллионов долларов с 291 миллиона долларов в 1999 году. Почти 36% покупателей в США в четвертом квартале 2000 года приобрели в наших магазинах продукты не из категории книги-музыка-видео, такие как электроника, инструменты и товары для кухни. Международные продажи выросли в 2000 году до 381 миллиона долларов со 168 миллионов долларов в 1999 году. Мы помогли нашему партнёру ToysRoscom в четвёртом квартале 2000 года продать игрушек и видеоигр более чем на 125 миллионов долларов. Мы завершили 2000 год с резервами денежных средств и ликвидных ценных бумаг на сумму 1 миллиард 100 миллионов долларов по сравнению с 706 миллионами долларов на конец 1999 года, благодаря конвертируемому в евро финансированию, осуществленному в начале 2000 года. И самое главное, наша неустанная сосредоточенность на клиентах обеспечила нам индекс удовлетворенности потребителей в США на уровне 84 баллов. Это самый высокий результат, зарегистрированный для сервисной компании в любой отрасли за все время существования индекса. Итак, если сегодня наша компания находится в лучшем положении, чем год назад, почему цена наших акций намного ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года? Как сказал знаменитый инвестор Бенджамин Грэм, в краткосрочной перспективе фондовый рынок ведет себя как машина для голосования, в долгосрочной перспективе — как весы. Очевидно, что в 1999 году, в год бума, рынок гораздо больше голосовал, чем взвешивал. Но в итоге, в долгосрочной перспективе, рынок оценивает компании по их весу. В ожидании этого мы будем упорно трудиться, чтобы стать настоящим тяжеловесом. Безос, письмо акционерам, 2000 год. А теперь представьте, что можно освободиться от оков краткосрочного мышления и сосредоточиться на долгосрочной перспективе. Подумайте о десяти тысячелетних часах, которые тикают раз в год. Какие шаги, предпринятые вашей компанией, сделают ее сильнее через 3 года, 7 или даже через 100 лет? Большинство из нас трудно вообразить себе временные рамки в десять тысяч лет. Но такое переключение фокуса радикально меняет наше мышление. Я хочу, чтобы вы еще раз переслушали письмо Безоса 1997 года, в котором он излагает свой подход к управлению и принятию решений. Мы продолжим неустанно фокусироваться на наших клиентах. Мы продолжим принимать инвестиционные решения, исходя из соображений долгосрочного лидерства на рынке, а не краткосрочной прибыли или реакции Волл-стрит. Мы продолжим измерять эффективность наших проектов и инвестиций с помощью аналитических методов, чтобы вовремя избавляться от не дающих необходимой отдачи и дополнительно инвестировать в наиболее успешные. Мы продолжим учиться на наших успехах и неудачах. Мы будем принимать смелые, а не робкие инвестиционные решения в ситуациях, если увидим достаточно вероятную возможность добиться преимуществ лидирующего положения на рынке. Некоторые из этих инвестиций оправдаются, другие — нет. Но в любом случае мы выучим важные уроки. Когда нам придется выбирать между оптимизацией отчетности по ГААП и максимизацией текущей стоимости будущих денежных потоков, мы выберем денежные потоки. Когда мы будем принимать особенно смелые решения, насколько это позволяет конкурентная среда, мы поделимся с вами стратегическими соображениями, чтобы вы оценили, насколько разумны наши долгосрочные инвестиции. Мы будем усердно работать над тем, чтобы разумно тратить и укреплять культуру бережливости. Мы понимаем важность поддержания культуры осознанного отношения к затратам, особенно в бизнесе, несущем чистые убытки. Мы сосредоточим наше внимание на росте, с акцентом на долгосрочной рентабельности и управление капиталом. На данном этапе мы отдаем приоритет росту, поскольку считаем, что масштаб имеет решающее значение для реализации потенциала нашей бизнес-модели. Мы сохраним в приоритете прием на работу и удержание разносторонних и талантливых сотрудников и расширение их пакета вознаграждений за счет опционов на акции, а не наличных. Мы знаем, что наш успех — в значительной мере зависит от наших возможностей привлекать и удерживать мотивированный контингент сотрудников, каждый из которых должен мыслить как собственник компании и, следовательно, должен быть им. Имея за плечами 35-летний опыт консультирования тысяч компаний, я считаю, что ранее описанные подходы Безоса можно применить во всех компаниях с незначительными корректировками с учетом индивидуальных обстоятельств. Что же касается 14 принципов роста, то все они без изменений применимы в любой компании, любой форма и размера, которая хочет встать на такую же траекторию беспрецедентного роста, как Amazon. Практикум. Мыслите в долгосрочной перспективе. Вопросы. Есть ли у вашей компании список долгосрочных и очень долгосрочных целей, как финансовых, так и стратегических? Ваша команда получает вознаграждение только на основе квартальных или годовых результатов деятельности и никак не вознаграждается за инициативы, которые принесут плоды в долгосрочной перспективе. Как вы можете изменить систему краткосрочного вознаграждения, чтобы поощрить долгосрочное мышление?